Глава 35. Я чувствую его горячее дыхание на своих губах. Наши лица разделяют жалкие сантиметры, от его резкости я вжалась спиной в дверь, но больше отступать некуда. Еще и дрожащие руки заняты горячим напитком. Что ты делаешь? произношу еле слышно. Если перейдет грань, то вынудит меня сделать ему больно, хотя мне кажется, что сейчас я не властна над собственным телом. Я в оцепенении, и все происходящее кажется нереальным. Наши взгляды сталкиваются. И я невольно делаю то, чего он просил никогда не делать. Снова прикусываю губу. Дыхание участилось, а тело, несмотря на комфортную температуру салона, покрылось мурашками. Зрачки его ониксовых глаз в секунду расширились. Этот взгляд не пугает, но пульс уверенно зашкаливает. Есть один проверенный способ избавиться от этого недуга. Испуг. Отклоняется назад, взъерошивает волосы на затылке и усмехается. И способ сработал. Спасибо. Протягивает руку. А ведь и правда сработал. Я больше не икаю, но теперь проблема в моем сердце. Оно стучит уж слишком быстро. Отдаю стаканчик, и в этот раз он ставит его специальную подставку. Не могу отвести взгляд от парня. Я ведь и правда подумала, что он меня поцелует. И эта мысль даже не показалась мне странной. Похоже, выходка Миши слишком плохо отразилась на моем состоянии. Тебе спасибо. Произношу все таким же тихим и неуверенным голосом и делаю глоток горячего напитка, чтобы смочить горло. Он обжигает, но это не столь важно. И снова тишина. Гнетущая, раздражающая. Егор сосредоточен на дороге, а я сосредоточена на нем. Его выходка слишком разволновала меня. Сколько стоит? Я верну. Распаковываю зарядное. Забудь. Но... Давай не будем выстраивать проблемные схемы. Уверенно держит руль одной рукой во второй кофе. Я от чего-то даже не думаю сомневаться в его умении водить. Даже если ты вернешь мне деньги, я переведу их обратно. А этим мы спровоцируем новую цепь недовольства и недопонимания друг друга. Я бы не хотел прудить отношения из-за пустяка. Хорошо, не стану спорить. Но попрошу тебя больше так не делать. Это неправильно. Вставляю провод, и на экране телефона показывает значок заряда. И насчет этого момента... Останавливает на светофоре и поворачивает голову ко мне. Еще раз спасибо, но неловко опуская взгляд на свои руки. «Это было слишком радикально и слишком близко, что тоже не совсем правильно. Уверена, он понял, о чем я». «Неправильно?» — усмехается. «Ты слишком часто употребляешь это слово по отношению ко мне, колючка». «Неправда. Я ведь просила не называть меня так». «Я тоже просил, но тебе, похоже, нравится испытывать меня». Я готова была снова прикусить нижнюю губу, но вовремя остановила себя. Я вовсе не испытываю тебя. К моему счастью, его внимание вновь на дороге. И ты сам предложил мне поехать, нервно заламываю пальцы, не зная, что еще сказать. Лучшая защита — это нападение? Да, предложил. Ответственность себя не снимаю, но и большим терпением не обладаю. Все же говорить с Егором куда проще, когда он улыбается. Если продолжим говорить об этом, то точно раскраснеюсь. И так хочется избавиться от лишней одежды, я вряд ли смогу его переспорить или переубедить. А значит, лучше будет просто сменить тему. Нам далеко ехать, отворачивая голову к окну. Я совершенно не знаю город, и мне любопытно поизучать его хотя бы так. Нет, примерно семь минут на месте. Это исторический центр. В округе немало достопримечательностей, привлекающих толпы туристов. Если хочешь, можем после немного прогуляться. Конечно, хочу. Но прекрасно понимаю, что у Егора много работы, и я только буду отвлекать. Может, в другой раз. У меня много задач на эту неделю, не хочу откладывать. Сердцебиение никак не нормализуется. В голове настоящий взрыв сотни мыслей, среди которых я должна найти правильное. Я смотрю на Егора и понимаю, что мое сердце бьется так из-за него. Понимаю но не хочу признавать. Последняя встреча, он кажется совершенно другим человеком, пусть таким же прямолинейным, местами грубым, но в остальном, если отбросить страхи, что все происходящее наиграно и лицемерно, то он показывает свою симпатию ко мне действиями, ведь даже сейчас, предлагая мне прогуляться, он жертвует своим временем. Мне хочется верить, что я и правда ему нравлюсь, но слишком много «но». Я просто не понимаю, кому могу верить. В руках вибрирует телефон, он наконец-то включился. Юля. Есть отличная новость. Я нашла, кто будет делать с нами лабораторную. Вадим согласился помочь. Не забывай мне писать. Интересно же. Вадим. Вспомнить бы еще кто это. Пусть мыслей много, но сейчас могу сделать лишь один вывод. Я запуталась, и мне совершенно не нужны проблемы. Палец сам потянулся к значку форума. «Пусто. Хоть что-то хорошее. Значит, нас с Мишей никто не видел. У меня несколько пропущенных от парня. Часвой разговор не был последним. Стараюсь незаметно взглянуть на Егора. Он вроде как открыт к разговору, я бы могла спросить его о друге, но тогда придется рассказать про поцелуй, а я не думаю, что это правильно. Я поступлю нечестно по отношению к нему. Если поставить себя на его место то мне было бы крайне неприятно. Старые и, похожие еще дореволюционные пятиэтажные дома с шикарной лепниной, и среди них огромный стеклянный бизнес-центр. Как по мне, он портит общий вид и совершенно не вписывается, но, судя по дорогим машинам у входа, пользуется огромной популярностью. Я шла прямо за Егором, старалась быть словно его тень. Холл бизнес-центра поражает своим величием и размахом, на полу что-то похожее на мрамор, а в самом интерьере множество золота. Туда-сюда носятся белые воротнички, и мне слегка некомфортно в толстовке на их фоне. Но Егор выглядит так же, как и я, от этого спокойнее. «Только не говори, что переписал мои паспортные данные». Парень вручает мне пропуск. «Нет, просто сделал копию, пожимает плечами». «И ты так просто об этом говоришь?» Касаюсь его руки плечом, когда двери довольно узкого стеклянного лифта закрываются. «А смысл скрывать?» Мне пора бы уже привыкнуть к такой наглости. Этот парень в большинстве своем делает то, что хочет сам. Делает, не спрашивая. Действительно. Ты делаешь копии паспортов всех девушек, что бывают в твоем доме. Оглядываемся, я понимаю, что ляпнула. Забудь. Двери лифта открываются, и перед нами небольшая комната с одной единственной дверью. Это ведь последний этаж, и судя по фасаду, он такой же огромный, как и остальные. Кодовый замок. Егор вел ряд цифр, приложил какую-то карту, и мы услышали щелчок. «Погоди, вы сняли весь этаж?» «Да». Открывает передо мной дверь, пропуская вперед. «Здесь планируют вести новые крупные проекты». «Я просто потеряла дар речи от увиденного, хотя другого от львов и не ожидаешь. Несколько манипуляций, и повсюду включается свет. Огромные открытые зоны, огражденные друг от друга стеклянными перегородками». Этот офис оснащен лучшим оборудованием, да о таком можно лишь мечтать. Здесь есть все для того, чтобы вообще больше никуда не выходить. Я кручусь на месте, стараясь все рассмотреть. Боюсь спросить, во сколько обошелся этот проект. Много. Стоит понимать, что львы это не просто клуб интересов. Иду за ним, попутно продолжая все рассматривать. Это успешная IT-компания, имеющая огромные доходы, а каждый ее участник одновременно и акционер, и сотрудник. У нас множество проектов, мы сотрудничаем с мировыми компаниями, особенно преуспели в кибербезопасности, облачных вычислениях, разработке. Ну а сейчас занимаемся развитием передовых технологий искусственного интеллекта. А обществу мы показываем лишь то, что выгодно. Я в очередной раз почувствовала себя глупой и плохой рядом с ним. А я-то думала, что вы просто объединяете вместе талантливых людей. Ну, знаешь, собираетесь раз в месяц за чашечкой чая и обсуждаете дела насущные. Я шучу, и по его улыбке ясно, что шутку он понял. И так было понятно, что они не просто клуб, но я не ожидала таких размахов. «Можно вопрос? Личный?» Егор вставил флеш-карту в ноутбук и присел на край стола, я же продолжила глазами экскурсию, но не отхожу от него больше, чем на три шага. Слишком много камер. «Аня, не нужно каждый раз задавать этот вопрос. Ты можешь спросить о чем угодно». «Если ты уже достиг определенных высот, Я считаю, что быть с львами — это огромное достижение. Если университет не имеет для тебя смысла, ты сам можешь в нем преподавать, то зачем продолжаешь обучение? Ты ведь можешь просто сдать все раньше и забрать диплом. Могу. Но для меня диплом не имеет значения, поэтому заберу я его сейчас или через год, неважно. Университет — это детище моего деда. Он относится к нему с особой любовью и трепетом. Я же помогаю следить за ним и продолжу делать это и после выпуска. Сейчас я занимаюсь тем, что мне нравится. Моя семья приняла мой выбор и старается не вмешиваться. Но при этом я, как самый младший, должен думать не только о себе. Отставляет ноутбук. Ты боишься высоты? Немного. Проверка займет какое-то время. Предлагаю подняться на крышу, с нее открываются просто фантастические виды. Взгляд на наручные часы. Как раз смеркается, опасаться нечего. Одобрительно киваю. «Лестница довольно крутая, ее не успели заменить. Дай руку». Протягивает руку ладонью вверх. Робко протягиваю свою. Вроде бы ничего такого, всего лишь жест помощи, чтобы я не упала, а я сейчас способна и на такое. Но по телу разлился приятный жар, заставляющий сердце вновь ускорить свой ритм. Моя рука такая хрупкая по сравнению с его и такая горячая в отличие от его». И, кажется, я забыла, как нужно дышать, когда Егор, уверенно держа меня за руку и ведя на крышу, стал поглаживать пальцем костяшки моей ладони. Медленно, волнующе. Стоило ступить на крышу, как я почувствовала спасительную прохладу, и даже противный ветер был сейчас как никогда кстати. Дождь давно закончился, и тучи понемногу стали расходиться, пропуская лучи заходящего солнца. Опасная зона позади, но Егора не спешит отпускать мою руку, как и я не спешу убирать ее. Какое-то уж слишком странное спокойствие, словно сейчас все на своих местах, словно так и должно быть. Рядом тот, чье поведение раздражало меня чуть ли не с первых минут знакомства, тот, кому хотелось врезать, чтобы сбить высокомерие и успокоить самолюбие, тот, кто видел меня в не лучших состояниях. А мне спокойно. И правда, очень красиво. Это здание в два раза выше остальных. Вид и правда фантастический. Я даже вижу несколько достопримечательностей, о которых читала и которые планировала посетить. Поехать с ним было правильным решением. Здесь планируется дополнительная зона отдыха, место медитации и поиска вдохновения. Есть несколько вариантов дизайна, пока не могут прийти к единому. Замираю с открытым ртом, когда Егор без слов переплетает наши пальцы и сильнее сжимает мою руку. Львы для меня вовсе не высота. Он смотрит перед собой куда-то вдаль. Лишь опыт. Конечно, быть в их рядах — это некая честь, но это все временно. Я хочу большего, хочу двигаться дальше. Быть под кем-то, подчиняться кому-то — не мой предел мечтаний. Наши взгляды намного и разнятся. Они хоть и двигаются за прогрессом, но вся верхушка склонна к консерватизму. Они — часть моего плана. Хочешь свое дело? Ко мне медленно, но уверенно приходит осознание того, что я стою рядом с тем, с кем многие заговорить не могут, что он держит меня за руку и делится своими взглядами и планами на жизнь. По Егору видно, что он не любит пускать чужих в свою жизнь, открываться ему и нарушать свою зону комфорта. Но сейчас его комфорт рухнул. И рухнул ради меня. Да. У меня есть идеи и планы о воплощении, но нужно больше времени. Мне не хватает главного ресурса — людей. Очень сложно переубедить тех, кто привык к чему-то одному изменить свою жизнь. Ты... Не знаю, стоит ли говорить в голос. Это люди Львов? Странное сочетание. Это те, кто на них работает. К счастью, удалось решить вопрос материальной стороны, но вторая часть предана своим проектам. Ты уверен, что здесь можно говорить о таком? Осматриваюсь по сторонам. Здесь, да. Внутри не стоит. Ань, у меня есть небольшая просьба к тебе. Пойму, если откажешь. Внимательно всматриваюсь в его лицо. В воскресенье мне придется улететь. Есть ряд дел, которые я не могу решить удаленно. Мне не будет несколько недель, и я не смогу взять с собой Пикселя. Присмотришь за ним? Он плохо переносит смену окружения. Недель? Возможно, меньше. Но, может, и придется задержаться. Все будет зависеть от обстоятельств. Он ведь может попросить своих друзей или родных присмотреть за малышом, но обращается именно ко мне. Хоть и хочется спросить, почему именно я, но лучше не стоит. Да, без проблем. Я смогу приходить после пар. А куда ты едешь? Наверное, это не мое дело. На вопрос вылетел быстрее, чем я об этом подумала. Токио. Я буду на связи и оставлю тебе все необходимое. Как-то грустно. Это значит, мы не увидимся, не сможем заниматься, и он пропустит второй тур. Ты все дрожишь. Да. Но вот только это не только из-за холода. Давай вернемся. Ага. Пока Егор занимался проверкой, я обошла весь офис и заглянула в каждый его уголок, раз за разом восхищаясь львами. После его рассказа в голове стала вырисовываться более цельная картинка этого человека, картинка, которая уж слишком разнится с первым впечатлением. На улице уже стемнело, и в отражении стекла я вижу Егора. Он сосредоточен на работе и не обращает на меня никакого внимания, а вот я же рассматриваю его. Останавливаясь напротив окна, и на лице появляется улыбка. Он попросил меня, меня а не какую-то там Машу, Виту или же толпу тех девочек, бегающих за ним. Он попросил именно меня. Закрываю глаза и выдыхаю. Я, кажется, схожу с ума. Переплетаю пальцы. Чему вообще я радуюсь? Почему так реагирую на него? Почему меня вообще волнует его прикосновение, а этот выпад в машине? Либо я точно ненормальная, либо он нравится мне. Да. Одна мысль, что мне нравится Егор Белый, кажется сумасшедшей. Я просто сегодня перенервничала. Просто слишком много стрессовых ситуаций, не более. Я высплюсь, отдохну, и все станет на свои места. — Ань? — разворачиваюсь на его голос. — Подойди. — Делаю, как говорит. — Что видишь здесь? — Ставят ноутбук на стол, и мы оба склоняемся над ним. На экране прописано множество команд. — Ммм. Чрезмерная нагрузка сервера? Я видела подобное в присланном им материале. «А причина?» «Это проверка?» Его ответом стал кивок. «Есть много вариантов, но мы знаем, что сервера пока не используются, а значит, прокручивая колесико мыши, некорректные настройки, твой приятель где-то ошибся». «Ну вот опять. Я только немного успокоилась. Мы одновременно повернулись, и ситуация из машины повторилась. Я моментально выпрямляюсь». Он все сделал правильно. Я слегка изменил, чтобы проверить себя. Ноутбук снова в его руках. Я закончил. Можем ехать. А он интересный собеседник. Всю дорогу до общежития, а точнее до соседней с ним улицы, мы почти без умолку болтали на разные темы. Я и подумать не могла, что мы любим одни фильмы и слушаем одних исполнителей, что наши взгляды на многое совпадают, и что впервые, споря с человеком, мне не захочется заклеить ему рот. Спасибо за экскурсию. Я отлично провела время, заправляю за ухо выбившуюся прядь. Увидимся послезавтра. Мы договорились на еще одно занятие, и на то, что Егор покажет мне, как ухаживать за пикселем. Оказывается, малыш привык к регулярному душу и определенному уходу. Ага, открываю дверь. Ань. Mm. Смотрю через плечо. В моем доме редко бывают гости, и еще реже они противоположного пола. «Эм, хорошего вечера не даю ему ответить и захлопываю дверь а это еще что за уточнение и чего это мои щеки опять так горят